Роб Маккена был тренд-человек, и сам об этом знал, так как неоднократно слышал такой отзыв о себе от самых разных людей на протяжении всей своей жизни. У него не было оснований оспаривать их мнение. Ну, если не считать законным основанием тот факт, что он обожал оспаривать чужие мнения, Особенно мнение тех, кого он на дух не переносил. А к их числу, по новейшим подсчетам, относилось все человечество. Тяжело вздохнув, он сбавил скорость. Дорога шла в гору, а его грузовик был битком набит датскими термостатическими регуляторами к радиаторам от отопления. Не то, чтобы Роб Маккена был склонен к мизантропии от природы, он лично пламенно надеялся, что это не так. Просто дождь вымотал ему все нервы. Такой уж он уродился. Дождь вечно ему на нервы действует. А сейчас как раз шел дождь. Дождь той особенной разновидности, которую Роб Маккена ненавидел особенно, тем более, когда сидел за баранкой. В этой разновидности был свой порядковый номер – дождь номер 17. Роб Маккена где-то читал, что у эскимосов есть более 200 различных слов для обозначения снега, без которых речь этих людей, вероятно, стала бы очень однообразной. Так они различают снег жидкий и плотный. Легкий и тяжелый, грязный снег, хрупкий снег-снег, покрывающий всю землю, и снег, прикрывающий лишь отдельные участки, и тот, который попадает на только что выскобленный пол вашего чистого, уютного иглу. Этот снег приносит сосед на подошвах своих снегоступов. Снега зимы, и снега весны... И снега нашего детства, которые были не в пример нынешнем. Снег блестящий, снег пушистый, снег лежащий на холмах и тот, что лежит в долинах. Снег, который выпадает по утрам и тот, который выпадает ночью. Снег, который начинает идти всякий раз, стоит вам собраться на рыбалку. и снег, на котором, несмотря на все ваши воспитательные усилия, оставили желтые метки ваши лайки. Роб Маккена занес в свою заветную тетрадочку 231 разновидность дождя, и ни одна из них ему не нравилась. Он снова перекручил скорость, и мотор стал набирать обороты. Грузовик благодушно заурчал, выражая свои мысли о датских терморегуляторах в кузове. Со вчерашнего дня к а й д а р о б Маккене пересек границу Дании. Он побывал под дождем номер 33. Слабый моросящий, дорога становится скользкой. Номер 39. Крупные капли. Номера 4 по 51-й. от мелкого вертикального дождя, переходящего в слабый косой, а потом в резвый водопад умеренного напора. Номер 87 и 88. Два слегка отличающихся друг от друга варианта яростного вертикального ливня. Номер 100. Разверзлись х л я в и небесные, омерзительно х о л о д н ы й Испытывал на себе все виды г р о з ы С номера 192-го по номер 213-й. Уводил под номера 124-й, 123-й, 126-й и 127-й. Это слабый умеренный, прохладный, кратковременный дождь, постоянный и прерывистый град. Номер 11-й. Насвежительная капель. А теперь вот под самый что ни на есть треклятый номер 1 7 Семнадцатый. Грязная, бешеная б а р а б а н н а дробь. Так сильно лупил по ветровому стеклу, что даже дворники в к л ю ч а т ь было бессмысленно. Роб Маккена проверил этот тезис. Время от времени выключая дворики, дворники, как оказалось, от их отключения видимость почти не ухудшалась. Тем более, что когда он включал их снова, Видимость вообще отказывалась включаться обратно. К тому же одна щетка висела на соплях. Вжик, вжик, вжик, шлеп, вжик, вжик, вжик, шлеп, вжик, вжик, шлеп. Роб Макена х н у л ладонью по рулю, затопал ногами по полу. Стал бить кулаком по кассетнику, пока из него вдруг не раздался сладкий голос Барри Манилова. Чуть не обломал кулака кассетник, Пока б а р р Манилова не заткнулся И все это время ругался, на чем свет стоит. И в тот самый миг, когда Роб Маккена Дошел до белого коленя, Его фары выхватили из тьмы Еле заметную за завесой бешеного ливня Фигуру, стоящую на обочине дороги. Жалкое, заляпанное грязью создание В странных шмотках, мокрая, как о выхухоль в стиральной машине. И еще пытается машину поймать. Хм, вот бедный придурок недоделанный. Подумал Роб м а к к е н а уразумев, что кому-то может быть еще хуже, чем ему. Продрог, наверное, до костей. Глупо стоять на дороге в такую поганую ночь. Только зря промерзнешь, промокнешь, и грузовики грязью заляпают. Он угрюмо покачал головой, еще раз тяжело вздохнул и, крутанув руль, въехал в огромную лужу. — И видишь теперь, про что я толкую? — продолжил беседу сам с собой Роб Маккена, молнией промчавшись через лужу. — Вот какие козлы есть среди нас, шоферов! Даже не верится. Через пару секунд зеркало заднего обзора на миг показало несчастного путника, мокрого уже не как выхухоль, а как сто этих зверушек. Вся вода лужи переместилась за его ш и в о р о т Где-то секунду Роб Маккена радовался этому зрелищу. В следующую секунду он опечалился что такие вещи его, оказывается, радуют. Еще через секунду он обрадовался, что, оказывается, способен печалиться от того, что не тому обрадовался и, совершенно довольный собой, покатил дальше сквозь ночь. Как бы то ни было, он взял реванш за то, что его все-таки обогнал треклятый парше которому он, роб Маккея, на последние тридцать километров усердно загораживал дорогу. Но он ехал дальше, и дождливые тучи тащились по небу за ним вслед, потому что, хотя самому робу м а к к е н е это оставалось неведомо, он был богом дождя. Но он знал только одно — что его беспросветно унылые рабочие дни перемежаются мутными выходными. Тучи же, в свою очередь, знали только одно, что любят его и хотят всюду быть рядом с ним, чтобы он, не дай бог, не засох от безводья.